Прежде всего Юстас отправился в клуб и разыскал в книге адрес леди Холмерст. Ее лондонский дом находился на Ганновер-сквер. Вернувшись домой, он наскоро пообедал. Потом какое-то беспокойное чувство овладело им, и он отправился бродить по улицам. Целых три часа молодой человек гулял, что, несомненно, было очень полезно для него, так как он редко совершал мацион. Затем он направился к дому леди Холмерст. Некоторым затруднением для него было найти нужный номер дома. Ночь стояла теплая, окно одного из домов было открыто, и в гостиной виднелся свет. Юстас перешел на другую сторону улицы и, опершись на железную решетку сквера, заглянул в окно. Он был вознагражден за все свои старания и труды, потому что через тонкую шторку различил силуэты двух женщин, сидящих на атаманке, лицом к окну. Одна из женщин была Августа, которую он сейчас же узнал. Опершись головой на руку, она разговаривала со своей подругой. Ему хотелось позвонить, войти и повидать ее. Зачем он будет ждать до завтра? Но, несмотря на свое желание, он остался на месте и стоял, пока полицейский не заметил его, и, сочтя его поведение подозрительным, не попросил уйти. Конечно, смотреть на свою возлюбленную и любоваться ею — приятное занятие. Но если бы Юстас не только видел подруг, но и слышал разговоры в гостиной, он заинтересовался бы еще больше. Августа подробно рассказывала о жизни и происшествиях на острове Кергелен, о татуировке на своей шее. Леди Холморст слушала, широко раскрыв глаза и уши. «Этот молодой человек придет к вам завтра утром», — сказала леди Холморст. «Как хорошо! Я видела его. Он очень красив. У него такие добрые, милые глаза. Право, все это ужасно романтично». «Может быть, романтично, Бесси», — ответила Августа. Но мне это неприятно. Не говорю о самой операции татуировки на пустынном острове. Но показывать эту татуировку в лондонской гостиной — это совсем другое дело. Конечно, мистер Юстас должен видеть завещание. Но скажите мне, Бесси, как я покажу ему это завещание? Ведь оно написано на моей шее. Я что-то не замечала, — сухо заметила леди Холмерст, — чтобы молодые девушки любили прятать свою шею. Если вы сомневаетесь в этом, рекомендую вам поехать на первый же лондонский бал. «Надо только надеть открытое бальное платье». «Я никогда не надевала открытых платьев». «Вот как», — мрачно удивилась леди Холморст. «Но вам придется привыкать к этому. Конечно, если вам не хочется, тогда лучше ничего не говорить ему о завещании», — добавила она. «Хотя это будет уже целым сложным преступлением». «Преступлением? Я не вижу тут никакого преступления». «Разумеется, преступление. Вы украдете завещание. Это само по себе уже является преступлением. Если вы не покажете его мистеру Юстасу, это удвоит его. В общем, двойное преступление с вашей стороны». «Пустяки», — заявила Августа. «На такое возражение. Как я могу украсть свои собственные плечи? Это же невозможно!» «О, нет, вы не понимаете, какая это интересная вещь. У меня был кузен, который готовился стать адвокатом. Я много занималась тогда разными юридическими вопросами. Бедняга. Он срезался на экзамене восемь раз». «Хорошо, значит, я должна надеть открытое платье, но это ужасно, право ужасно». «Вы одолжите мне такое платье, не правда ли?» «Дорогая моя», — ответила леди Холмерст, взглянув на свой траурный наряд. «У меня нет теперь таких платьев, но я поищу. Я носила их, пока мой муж был жив». Глаза ее наполнились слезами. Августа взяла подругу за руку и начала толковать об опасностях и лишениях, которые перенесла. Потом свела разговор на маленького Дика. Леди Холмерст улыбнулась при мысли о дорогом мальчике, своем единственном ребенке, который сладко спал в детской кроватке и не утонул, как она полагала, в волнах океана. Она взяла руку Августа, поцеловала ее и снова благодарила за спасение ребенка, пока Дворецкий не отворил двери и не доложил, что два джентльмена желают повидать мисс Смиссерс. Августа снова попала в руки интервьюеров. За ними появились представители какой-то пароходной компании, несколько репортеров, художник одного иллюстрированного журнала и так далее. До глубокой ночи, когда Августа могла наконец запереть дверь и лечь в постель. На следующее утро Августа появилась за завтраком, одетая в чрезвычайно открытое платье, которое леди Холмс приказала вычистить и подновить. Никогда не приходилось Августе носить такое платье. И, попробовав надеть его в первый раз днем, молодая девушка чувствовала себя так неловко, как трезвый и умеренный человек, который вынужден впервые выпить водки. Делать было нечего. Набросив на плечи шаль, она спустилась вниз. «Дорогая моя, дайте мне взглянуть», сказала леди Холморст, когда служанка вышла из комнаты. Августа со вздохом сняла шаль, и леди Холморст поспешила к ней. На шее молодой девушки... Было написано «Завещание». Татуировка была так свежа, словно ее только что сделали и, несомненно, останется на шее Августы до конца ее жизни. «Я надеюсь, что молодой человек будет глубоко благодарен вам. Мне кажется, надо действительно горячо любить», добавила леди Холмерст, значительно посмотрев на Августу, чтобы решиться на такую жертву. Августа вспыхнула при этом намеке, но ничего не сказала. В десять часов, когда они уже наполовину позавтракали, раздался звонок. «Это он!» — воскликнула леди Холмерст, захлопав в ладоши. «Право! Это призабавнейшая вещь! Я велела Джону проводить его сюда!» Едва она успела произнести эти слова, как дворецкий, торжественный и мрачный в своем траурном одеянии, отворил дверь и возвестил «Мистер Юстас Мизон!» Наступила минутная пауза. Августа приподнялась со своего кресла и снова села в него. Заметив ее замешательство, леди Холмерст лукаво улыбнулась. Вошел Юстас, красивый, возбужденный, прекрасно одетый, в модном сюртуке с цветком в петлице. «Как вы поживаете?» — спросил он Август, пожимая ее руку, которую она холодно отняла у него. «Как вы поживаете, мистер Мизон?» — в свою очередь спросила она. «Позвольте мне представить вас, леди Холмерст. Мистер Мизон, леди Холмерст. Юстас поклонился и поставил свою шляпу прямо на тарелку с маслом. «Надеюсь, что я пришел не слишком рано», — сказал он, совершенно сконфуженный своей неловкостью. «Кажется, вы только что кончили завтракать». «О, нет еще, мистер Мизон», — возразила леди Холмерст. «Не угодно ли вам чашку чаю?» «Августа, дайте мистеру Мизону чашку чаю». Юстас взял чашку с чаем, хотя вовсе не хотел его. Воцарилось молчание. Казалось, никто не знал, как начать разговор. «Вы долго искали наш дом, мистер Мизон?» — поинтересовалась, наконец, леди Холмерст. «Мисс Смиссерс не дала вам адреса, а в Лондоне две леди Холмерст, моя свекровь и я». «Нет, я сейчас же нашел ваш дом, потому что вчера ночью гулял здесь и видел вас обеих у окна». «В самом деле?» — удивилась леди Холмерст. «А чего же вы не зашли? Вы могли бы защитить мисс Смиссерс от репортеров?» «Я не знал» признался Юстас смущенно, не смел. Кроме того, полицейский нашел мой вид подозрительным и попросил уйти. «Дорогой мистер Мизон, вы, вероятно, долго любовались нами». Тут разговор вмешалась Августа, опасаясь, что Юстас скажет какую-нибудь глупость. Молодой человек, способный стоять и целыми часами созерцать дом на Ганновер-сквер, очевидно, способен на многое. «Я была удивлена, когда увидела вас вчера», произнесла она. «Как вы узнали о нашем приезде?» Юстас ответил, что узнал из газет. «Вероятно, вы не так удивились, как я», — произнес он. «Я был уверен, что вы погибли. Когда вы уехали, я ездил в Бирмингем и узнал, что вы исчезли, не оставив даже адреса. Служанка объявила мне, что вы уехали на пароходе, название которого она приврала. Позже я узнал, что это был кончар Затем, некоторое время тому назад, в газетах появилась телеграмма из Австралии, где в числе спасшихся пассажиров была упомянута леди Холмерст. Там было сказано, что лорд... Холмерст и романистка мисс Смиссерс погибли. Это было ужасно, уверяю вас. Обе молодые женщины смотрели на Юстаса и по его лицу видели, что он действительно многое пережил. Он был так рад, так взволнован, что не умел скрыть горячего участия и интереса, с которым относился к молодой девушке, простой, знакомой. «Это очень любезно с вашей стороны, не забыть меня» мягко промолвила Августа. «Я не смела и думать, что вы вспомните обо мне, иначе непременно оставила бы вам записку перед отъездом». «Слава Богу, вы живы и здоровы», — ответил Юстас, и внезапно добавил с оттенком боязни. «Ведь вы не поедете теперь в Новую Зеландию?» «Не знаю. Я боюсь теперь моря». — Нет, конечно, — вступила в разговор леди Холмерст. — Она будет жить со мной и с Диком. Мисс Смиссерс спасла жизнь моему сыну, когда его нянька убежала и бросила его. А теперь, дорогая моя, вы хорошо сделаете, если скажете мистеру Мизону о завещании. — О каком завещании? — спросил Юстас. — Слушайте и узнаете. Юстас слушал, широко раскрыв глаза, пока Августа, победив свою стыдливость, рассказывала ему о смерти его дяди и о последнем завещании мистера Мизона. «И вы хотите сказать, — произнес Юстас потрясенно, — что позволили выдатуировать на себе это проклятое завещание?» «Да», — ответила Августа. «Я позволила, и думаю, что вы должны быть благодарны мне, потому что это была тяжелая операция». «Я более чем благодарен», — воскликнул Юстас. «Я не мог ожидать этого и не знаю, что сказать вам. Я никогда не думал, что женщина способна на такую жертву ради чужого ей человека». Наступила новая томительная пауза. «Мистер Мизон», — вдруг проговорила Августа, вскочив с кресла, — «документ принадлежит вам, и вам нужно видеть его, хотя, может быть, он и не нужен вам теперь, потому что я читала, что первое завещание Мизона утверждено судом». «Нет, не думаю», — возразил Юстас. «Я слышал от своего друга-адвоката, мистера Шорта, что завещание не утверждено». «В самом деле?» — скричал Августа. «Я очень рада слышать это. Значит, я не напрасно вытерпела татуировку. Конечно, вам нужно видеть завещание». Полупрезрительным, полустыдливым жестом девушка сбросила с себя шаль и повернулась к нему спиной, чтобы он мог прочесть текст. Юстас уставился на буквы, которые должны были доставить ему двухмиллионное наследство. «Благодарю вас», — сказал он наконец, и, взяв шаль, накинул ее на плечи Августы. «Извините, мистер Мизон, я должна уйти на несколько минут», — вмешалась леди Холмерст. «Мне надо распорядиться насчет обеда». Она вышла из комнаты. Юстас закрыл за ней дверь и повернулся к Августе, инстинктивно чувствуя, что наступила решительная минута. Глава пятнадцатая. У адвоката. Августа облокотилась о мраморную доску камина. Она также чувствовала что-то странное в воздухе и, отвернув голову, стала играть бронзовой статуэткой, стоявшей на камине. «Теперь пора», — подбадривал себя Юстас, пытаясь преодолеть сильное биение сердца. «Я не знаю, что я должен сказать вам, мисс Смиссерс», — начал он. «Лучше ничего не говорите», — произнесла она спокойно. «Я сделала для вас все, что могла, и очень рада этому. Разве не должна была я предупредить большое зло? Мне вовсе не улыбается мысль идти на суд». «Но тут совсем другое дело. Вы потеряли наследство из-за меня. Следовательно, вполне справедливо, что я вернула его вам». Молодая девушка снова отвернулась, продолжая играть статуэткой, так что Юстас не мог видеть ее лица. Зато она хорошо видела его в зеркале и наблюдала за малейшей переменой в его лице. Бедный Юстас становился все бледнее, пока его красивое лицо не стало похожим на лицо призрака. Удивительно, как иногда волнуются молодые люди при первом объяснении. Потом с годами практики приходят к ним и нужные навыки, и умения. — Мисс Смиссерс, Августа, — пробормотал Юстас, бледный как мертвец. — Мне нужно сказать вам кое-что. — Что такое, мистер Мизон? — спросила Августа ласково. — Я должен сказать вам, — он снова умолк. «Вы хотите мне сказать что-нибудь о завещании?» «Нет, нет, вовсе не о завещании. Пожалуйста, не смейтесь надо мной. Я...» Августа самым невидным образом взглянула на него. У нее было такое милое лицо, и ласковый взгляд ее больших серых глаз сразу рассеял все его страхи. «О, Августа! Августа!» — проговорил он. «Разве вы не понимаете? Я люблю вас! Я люблю вас!» «Ни одну женщину я не любил до сих пор. Когда мы в первый раз встретились с вами в конторе дяди, я полюбил вас и поссорился с ним из-за вас. С тех пор моя любовь к вам все росла и росла. Мысль, что вы погибли, убила меня. И часто, очень часто, я также желал умереть». Август опустила глаза и вспыхнула до самых волос. Грудь ее часто дышала. «Знаете ли вы, мистер Мизон?» сказала она наконец, не смея взглянуть ему в лицо что мы видимся сегодня только в четвертый раз. — Да, я знаю, — ответил он, — но не отказывайте мне по этой причине. Вы можете видеться со мной так часто, как захотите. Это было великодушно со стороны Юстаса Мизона. И, право, я знаю вас больше, чем вы думаете. Двадцать раз я перечитывал ваше сочинение. Это был очень удачный ход. Как немало тщеславия было у Августы, но какая молодая женщина не услышит с удовольствием, что ее сочинения перечитываются двадцать раз. «При тут мои книги?» — сказала Августа. «Как? Ваши книги составляют часть вас самой», — убежденно произнес Юстас. «По ним я узнал и понял вас лучше, чем если бы видел сотню раз». Августа медленно подняла взгляд и долго смотрела ему в глаза, словно желая проникнуть в его душу. Юстас никогда не мог забыть этого долгого, нежного, глубокого взора. Оба замолчали, медленно приближаясь друг к другу, пока его рука не обвела ее стана, и губы их не встретились в горячем и нежном поцелуе. Счастливый молодой человек, счастливая девушка. Что может быть выше священия первого поцелуя искренней и чистой любви? Немного погодя в комнату вошел Дворецкий. август и Юстас, она раскрасневшаяся, он очень бледный, стояли весьма подозрительно, отвернувшись друг от друга. Но Дворецкий, высшей степени выдержанный и опытный человек многое видел на своем веку, о многом догадывался и глядел невинно, словно новорожденный младенец. За ним пришла леди Холмерст, и лукаво взглянула на смущенную парочку. Она, подобно своему дворецкому, была весьма опытной особой. «Не хотите ли пройти в гостиную?» — спросила она. Молодые люди повиновались, как во сне. В гостиной Юстас не выдержал и объявил, что они намерены обвенчаться. Хотя молодые люди вовсе не условились о своей свадьбе, но Августа молчала, не возразив ни единым словом. «Я думаю, мистер Мизон, — сказала леди Холмерс, — что вы счастливейший человек, потому что Августа не только красивее шесть девушек, но обладает благородным сердцем и светлым умом. Будьте осмотрительны, мистер Мизон, когда сделаетесь мужем знаменитой Августа Смиссерс. Я рискну». — отвечал он скромно. — Я знаю, что в одном мизинце Августы больше ума, чем во всей моей голове. Удивляюсь, как это она еще обратила на меня внимание. — Дорогой мой мистер Мизон, как вы скромны! — воскликнула леди Холмерст. — Впрочем, все мужчины так говорят до свадьбы. — Теперь одели «Поскольку Августа носит на своей шее все ваше состояние, я думаю, что было бы отлично, если бы вы отправились к адвокату и поговорили бы с ним о завещании. Конечно, если вы окончили свой разговор с ней. Надеюсь, вы отобедаете с нами, мистер Мизон, и придете к нам еще до шести часов. Наверняка Августе будет интересно узнать о том, что скажет адвокат. А пока до свидания». Юстас раскланился и ушел. «Моя дорогая, он очень милый молодой человек», сказала Августе леди Холмерст, когда за ним закрылась дверь. «Конечно, это смелость его стороны сделать вам предложение, видев вас только четыре раза. Но право, это смелость, граничащая с дерзостью, составляет достоинство мужчин. Кроме того, если ваши завещания утвердят, мистер Мизон будет одним из богатейших людей во всей Англии, и я могу поздравить вас». «Я полагаю, что вы уже давно любите друг друга. Нетрудно было догадаться об этом, когда он бежал вчера как помешанный к вашему экипажу. Я окончательно убедилась в этом, когда узнала о вашей татуировке. Ни одна девушка не согласится быть татуированной только ради справедливости. О, я знаю все. Теперь я пошла гулять с Диком в парк, а вам советую заняться собой и успокоиться» она ушла, предоставив Августу самой себе. Но мысли молодой девушки были вовсе не печального свойства. В это время Юстас направился к адвокату. Случилось так, что в том же самом доме, где последние три месяца он снимал меблированную квартиру, жили и два брата Шорт, с которыми у него сложились дружеские отношения. Братья Шорт были близнецы, Так что прошел месяц, пока Юстас научился отличать их друг от друга. Отец их умер, когда они обучались в колледже. И оставил им небольшое состояние. Каждый из них имел около 400 фунтов в год. Близнецы решили заняться чем-нибудь, чтобы увеличить свой доход. Один захотел стать свидетелем, другой – адвокатом. Разумеется, они могли бы достичь таким образом возможного благоденствия, взаимно поддерживая друг друга и помогая друг другу в работе. Джон доставлял бы Джеймсу дела – Слава и успехи Джеймса отражались бы на Джонни. Сдав экзамены, Джон снял две комнаты в сити, вместе с другим свидетелем, тогда как Джеймс облюбовал себе отдаленную часть города. На этом все и остановилось, потому что Джон не имел работы и, конечно, не мог доставить ее Джеймсу. Прошло три года, и близнецы нашли, что быть юристами вовсе невыгодно и не весело. Напрасно Джон сидел и вздыхал в Сити. Клиентов почти не было. Напрасно Джеймс, прекрасно одетый и элегантный, бродил, словно злой дух, по судам в поисках работы. Случайно один раз он имел удовольствие принять дело от некоего адвоката, который должен был на время куда-то уехать. Затем один господин, с которым он имел шапочное знакомство, бросился к нему, доверив ему свое дело, прося поддержки. Когда наступил разбор дела, бедный Джеймс напрасно волновался и хлопотал. Судьи изумленно посмотрели на него поверх очков и были весьма удивлены тем, что нашелся ученый-адвокат, который решился у них отнимать время для такого вздорного дела. Кончилось тем, что знакомый Джеймса должен был уплатить немалую пеню. Юстас Мизон часто слышал имя адвоката Джеймса Шорта по делам о завещаниях и вполне естественно обратился к нему. Он немедленно отправился по известному ему адресу. Дверь в небольшую прихожую отворил какой-то маленький мальчик, очевидно, исполнявший обязанности клерка. Он посмотрел на посетителя таким странным, пронзительным взглядом, что Юстас испугался. В этом зоре выразились и беспокойство, и надежда, и радость. Очевидно, он принял его за клиента, которые очень редко появлялись здесь но Юстас был один, а всякий клиент являлся сосвидетелем. В глазах ребенка надежду сменило разочарование. Юстас постучал и вошел в маленькую голую комнату, вся меблировка которой состояла из стола, трех стульев и книжного шкафа с книгами и бумагами. На широком подоконнике также лежала кипа бумаг. Мистер Джеймс Шорт Был коротенький, коренастый молодой человек с черными глазами, крючковатым носом и лысой головой. Эта лысина была единственным различием между братьями Шорт. В ту минуту, когда Юстас вошел в комнату, мистер Шорт был углублен в чтение газеты, которую смущенно бросил под стол, а перед собой положил том законов, мгновенно схватив его с полки. «Как поживаете, дружище?» — приветствовал адвоката Юстас, уловивший быстрое исчезновение газеты. «Успокойтесь, это я». «А, это вы», — произнес мистер Джеймс Шорт, когда они обменялись рукопожатием. «Я думал, что клиент. Всегда возможно появление клиента, и я должен быть наготове». «Знаете ли, дружище», — сказал Юстас, — «случилось так, что я пришел к вам тоже в качестве клиента». «Мое дело — два миллиона, наследство дядюшки. Я хочу спросить вашего совета». Мистер Шорт прискочил со стула, но вдруг, подавленный какой-то мыслью, тяжело опустился назад. «Дорогой Мизон», — заявил он, — «мне очень досадно, но я не могу выслушать ваше дело». «Да? Почему же? Вы пришли один, без свидетеля. Профессия, к которой я принадлежу, не допускает возможности принять клиента, если его не сопровождает свидетель». «К черту вашу профессию!» «Дорогой Мизон, если вы пришли ко мне как старый друг, я буду счастлив сделать для вас все, что в моей власти, и смею заверить, я кое-что смыслю в делах». Но вы сами сказали, что пришли как клиент, и в этом случае я обязан отнестись к вам официально. Долг моей профессии обязывает меня заявить вам, что я не имею права выслушивать вас без обязательного присутствия правоспособного свидетеля. — О, Господи! — воскликнул Юстас. — Мне и в голову не приходило, что вы так щепетильны. Я думаю, что вы будете рады клиенту. — Конечно, конечно! Особенно в моем настоящем положении. Я рад всякому делу. Позвольте мне предложить вам пойти и посоветоваться с моим братом Джоном. Я думаю, что сейчас он свободен. Смею сказать, что могу предложить ему прийти с вами сюда, и через час мы уладим дело. Погодите. Я спрошу своего клерка. «Роберт — Роберт! — явился мальчик. «Я не занят сегодня утром, Роберт?» «Нет, сэр», — ответил Роберт, подмигнув ему. «Одну минутку, сэр, я справлюсь по книге». Он исчез и вернулся с известием, что мистер Шорт совершенно свободен в этот день. «Отлично», — произнес мистер Шорт. «Запиши тогда, что у меня деловое свидание с мистером Джоном Шортом и мистером Мизоном ровно в два часа». «Да, сэр», — сказал Роберт, отправляясь заняться непривычным делом. Как только Юстас отправился к мистеру Джону Шорту, Роберт был послан на верхний этаж к некоему мистеру Томпсону, владельцу Превосходной библиотеки, которую получил по завещанию. Роберту было приказано попросить взаймы восьмой том законов, где говорилось о завещаниях. Получив книгу, мистер Джеймс Шорт немедленно углубился в изучение этого драгоценного фолианта, поджидая возвращения клиента. В это время Юстас ехал в Сити к мистеру Джону Шорту. Его контора помещалась на седьмом этаже огромнейшего дома. Юстас с бьющимся сердцем поднялся по лестнице, подошел к маленькой двери с надписью «Мистер Джон Шорт – свидетель» и постучал. Дверь отворил маленький мальчик, поразительно похожий на клерка мистера Джеймса Шорта. Позже тайна объяснилась оба клерка были родными братьями, подобно своим господам. Мистер Джон Шорт был на месте и с виду усердно трудился, так как перед ним лежала кипа бумаг. Но Юстасу показалось, что края бумаги пожелтели от давности, и чернила давно высохли. Глава 16 На законном основании. «Мизон, что такое у вас? Вы пришли ко мне позавтракать?» спросил мисси Джон Шорт. «Знаете, сначала я подумал, что вы явились ко мне как клиент». «Клянусь Иовом, старый дружище, я ваш клиент», — ответил Юстас. «Я был у вашего брата. Он послал меня к вам, заявив, что долг профессии вынуждает его не принимать клиента без свидетеля». «Совершенно верно, совершенно верно, мой брат прав. Я удивляюсь, что, имея столь малую практику, он так хорошо знаком с теорией судопроизводства. Ну, какое у вас дело?» «Знаете, Шорт, ваш брат сказал, что будет ждать нас обоих к себе в два часа. Я думаю, будет лучше всего, если мы отправимся к нему и обсудим дело сообща». «Отлично». «Собственно говоря, я не имею обыкновения уезжать из конторы в это время, так как всегда могут подвернуться клиенты. Но для вас, Мизон, я готов сделать исключение». «Вильям», — обратился он к мальчику, — «если кто-нибудь спросит меня, пожалуйста, скажи, что я отправился по важному делу к своему брату, мистеру Шорту, и надеюсь вернуться после трех часов». «Слушаю, сэр», — сказал Вильям, запирая за ним дверь. Затем, положив бумаги на полку шкафа, откуда их легко можно было достать при малейшем намеке на клиента, он написал на двери, что сейчас вернется, и весело отправился играть с другими маленькими клерками по соседству. В это время Юстас со своим спутником приехали к мистеру Джеймсу Шорту. Какой гордостью наполнилось сердце адвоката, когда в первый раз за всю свою карьеру он увидел настоящего клиента в сопровождении свидетеля. Теперь все это было на законном основании, и он мог приняться за дело. Конечно, он предпочел бы, чтобы свидетелем был кто-нибудь другой, а не его родной брат, а клиентом не близкий приятель, но, во всяком случае, какое то было приятное зрелище. «Не угодно ли вам сесть, джентльмены?» – произнес он с достоинством. «Джентльмены уселись. Надеюсь, Мизон, вы объяснили моему брату дело, в котором вам понадобился мой совет». «Нет, я ничего не говорил», – ответил Юстас. «Я полагал, что могу объяснить все сразу вам обоим». «Э, нет», – сказал Джеймс, – «это неправильно. Согласно этике профессии, к которой я имею честь принадлежать, так делать нельзя». «Обычно нужно, чтобы присутствовали представители газет, но я предвижу, что здесь дело важное и экстренное». «Да, это правда», — подтвердил Юстас. «Я пришел к вам по делу о завещании». «Я знаю», — заметил Джеймс. «Но где это завещание?» «Оно вытатуировано на шее одной дамы». Братья вскочили с мест с совершенно одинаковым жестом изумления и так забавно посмотрели на него, что Юстас разразился громким смехом. «Надеюсь, Мизон, что это не мистификация», — серьезно заметил Джеймс. «Вы, конечно, знаете, что смеяться и шутить теперь не время и не место». «Конечно, Мизон», — добавил Джон, — «вы должны питать должное уважение к закону и его представителям». «Разумеется. Уверяю вас, что говорю правду. Это настоящее завещание». «Да», — заключил Джеймс, — «очевидно, это инцидент далеко не необычный». «Вы правы, старый дружище», — согласился Юстас. «А теперь слушайте». И он спокойно и четко рассказал всю историю завещания. Когда он кончил, братья переглянулись. Ничего подобного им не приходилось слышать. Но Джеймс умел быстро ориентироваться. Он твердо держал аксиомы, никогда не высказывать затруднения или замешательства в делах. «Это замечательный случай и, могу сказать, довольно редкий». Он совершенно не подходит под общие законы о завещании. Обычно завещание пишется на бумаге или пергаменте, но я не сомневаюсь, что кожа молодой леди – великолепный материал для завещания. Продолжаю. Допустим, я полагаюсь на слова мистера Мизона, что завещание было составлено совершенно правильно завещателем или тем лицом, которое производило татуировку в его присутствии, что оно подписано как следует и сделано по статуту. Но я подхожу к тому, что мне кажется поистине ужасным. В завещании не помечено даты. Не уничтожается ли оно отсутствием ее? Отвечу. Нет. Заметьте, это завещание не могло быть сделано на шее мисс Августе Смиссерс ранее 18 декабря, когда погиб Кончара. И значит, уже существовало в день Рождества, когда мисс Смиссерс была спасена. Очевидно, завещание было вытатуировано между 18 и 25 декабря. «Верно, старый дружище», — заключил Юстас. «Вижу, что вы умеете взяться за дело. Но что следует предпринять сейчас? Я боюсь, что будет поздно. Как будто бы завещание утверждено». «Завещание утверждено», — повторил великий Джеймс с плохо скрываемым презрением. «Разве закон так беспомощен, что может утвердить завещание, несмотря на видимую ошибочность фактов? Конечно, нет. Как только все предварительные формальности будут соблюдены...» «Нужно подать прошение об отмене первого и утверждении позднейшего завещания. Тут нет души приказчика. Это очень важный пункт. Необходимо потребовать, чтобы суд признал завещание действительным и подтвердил законность документа». «Но как это сделать, если тут замешана мисс Смиссерс?» неуверенно возразил Юстас. «Мне кажется», — сказал Джеймс, обращаясь к брату, «нам придется привести мисс Смиссерс в суд, чтобы она присутствовала при показаниях свидетелей». конечно — подтвердил Джон с таким видом, словно это было самое простое дело. «Как?» — поразился Юстас, глазам которого предстала Августа с обнаженной перед судьями шеи. «Разве можно вести леди? Это немыслимо». «Мыслимо или нет, это необходимо сделать прежде всего. Погодите. Я надеюсь, что заседания сессии суда уже начались. Хорошо бы попасть туда завтра». «Да, да», — согласился Джон. «Да», — подтвердил Джеймс. «Это все надо сделать поскорее». «Поспешите вручить мне все документы и инструкции, возможно, скорее. Кроме меня будут у вас еще адвокаты». «О, да-да», — произнес Юстас, «только вот насчет денег. Я не знаю, чем буду платить за все это. У меня есть 50 фунтов сбережений, но с ними далеко не уедешь». Джеймс мрачно взглянул на брата. «Это было ужасно». «50 фунтов как раз хватит на первые издержки», — сказал Джеймс, вытирая свою лысину платком. «Возможно», — согласился Джон брюзгливо, — «но чем платить за все остальное? Не можете ли вы, — продолжал он, обращаясь к Юстасу, — достать где-нибудь денег?» «Пожалуй», — ответил Юстас, — «у леди Холмерс, если она согласится дать. Я предложу ей разделить добычу». «Дорогой мой», — сказал Джон, — «ваших денег мало». «Мало», — повторил Джеймс, плеснув руками, — «это невозможно. Неизвестно, что будет дальше и что может еще случиться». «Браво, я не знаю, как быть», — вздохнул Юстас. «Я мало смыслю в законах». «Наверное, Джеймс», — повернулся к брату Джон, «это будет очень интересное судебное дело». «Так, Джон, так. Но вы хорошо знаете, что моя профессия не позволяет мне вести дело даром. Желудок всего адвокатского сословия, индивидуальный и коллективный, возмущается и бунтует при одной мысли, что кто-то из его членов работает за просто так». «Да», — добавил Юстас, «я знаю, что существуют строгие правила». Верно, верно, дорогой Джеймс, подтвердил Джон со сладкой усмешкой. Издержки предстоят большие. Ученый-адвокат похож на ящик сигаретами или новоизобретенную весовую машину на станции. Она ничего не сделает для вас, пока вы не опустите туда денег. И эти деньги уже не вернутся к вам обратно. Впрочем, Джеймс, это постоянно практикуется людьми вашей профессии. Они ждут, пока накопится 500 фунтов, а потом требуют свой заработок. Почему вы не можете сделать то же самое? Если мы выиграем дело, то противная сторона заплатит все издержки. Если проиграем, вы все же не будете в убытке. Это лучше и выгоднее всего для вас, мой милый Джеймс. Отлично, Джон. Пусть будет так, заключил Джеймс. Ну а теперь, произнес Джон, у меня есть дело с другим клиентом. И пояснил Юстасу. Мой баланс невысок. Я понимаю, грустно заметил Джеймс и сочувствую. Таким образом закончилось совещание ученых адвокатов. Глава 17. Испытание Августы. После полудня Юстас вернулся в дом леди Холмерст, чтобы сказать своей дорогой Августе, что на следующее утро ей необходимо идти в канцелярию суда. Можно себе представить, как горячо протестовала против этого Августа, несмотря на все доводы своего возлюбленного. Ее поддержала и приятельница ее, леди Холмерст, которая вскоре ушла из комнаты, предоставив им вдвоем обсуждать дело. «Это, наконец, ужасно!» — сказала Августа, топнув ногой. «После всего, что я перенесла, я должна еще показывать свою несчастную шею разным ученым адвокатам и тащиться бог знает куда, чтобы увидеть старые заплесневелые бумаги». «Скорее всего, речь идет о законоведе». «Дорогая моя!» — возразил Юстас. «Или надо идти туда, или бросить все дело. Мистер Джон Шорт уверяет, что это необходимо, что документ должен храниться в канцелярии». «Но как же быть? Меня, вероятно, посадят в шкаф или еще куда-нибудь разделять участь других совещаний спросила Августа, чувствуя желание плакать. «Я не знаю», — ответил Юстас. «Мистер Шорт уверяет, что это обсудит потом. Его личное мнение, что ученый доктор, будь он проклят, пожелает, чтобы вы сопровождали его всюду, пока дело не выяснится». «Но», — продолжал Юстас мрачно, «если ученый доктор захочет, чтобы вы ходили за ним повсюду, то пусть и меня таскает с собой». «Зачем?» – удивленно спросила Августа. «Затем, что я не могу доверить вас ему». «Нет, он стар?» «Да, стар. И кроме того, этот ученый джентльмен двадцать лет практикует в суде. Но скажите, что можно ждать от человека, который двадцать лет только тем и занимался, что разводил да сводил людей?» «Я знаю, знаю», – убежденно говорил Юстас. «Он влюбится в вас сейчас же, этот старый волокита». «Право, вы забавный, Юстас!» – воскликнула Августа, расхохотавшись. Не знаю, чем я забавен, Августа, но если вы думаете, что я отпущу вас одну с ученым-доктором, вы ошибаетесь. Он непременно влюбится в вас, а может быть, и его клерки. Кто может находиться около вас и не полюбить? Вы так думаете?» – спросила Августа, нежно взглянув на него. «Да», – пылко ответил он. На этом закончился их разговор и не возобновлялся до обеда. На следующее утро в одиннадцать часов Юстас явился с мистером Джоном Шортом, чтобы вести Августу и леди Холмерст в суд, на что они в конце концов согласились. Мистер Шорт раскланялся с дамами, на которых произвел впечатление своим ученым и неотразимым видом. Он потребовал взглянуть на завещание, но Августа отказалась, уверяя, что вполне достаточно, если она один раз покажет им свою шею. Вздохнув и покачав головой, мистер Шорт покорился. Затем явился экипаж, и все отправились в суд. Добравшись до места, они миновали бесчисленное множество коридоров и вошли в неуютную комнату с календарем на стене, простым засаленным столом и несколькими стульями. В комнате сидели несколько клерков. Здесь они ждали около получаса или более к великому ужасу Августы, так как она сделалась предметом исключительного внимания клерков, не сводивших с нее глаз. Тонкий слух помог Августе уловить несколько слов одного из клерков, маленького человечка с желтыми волосами и огромной булавкой в галстуке, напоминавшего собой только что вылупившегося цыпленка. Он сообщил другому клерку, что посетительница — героиня знаменитого дела о наследстве и что о ней говорит теперь весь Лондон. В это время чья-то голова просунулась в дверь. «Шорт выкрикнул кто-то и исчез. «Леди Холмерст, мисс Миссерс, прошу вас» обратился к ним мистер Джон Шорт. «Позвольте мне указать вам дорогу. Пожалуйста». Бедное, живое завещание очутилось в большой комнате с низким потолком. Повернувшись спиной к окну, за столом сидел приятного вида джентльмен средних лет, который при появлении дам в сопровождении мистера Шорта и Юстаса Мизона вежливо раскланился и просил их сесть. «Чем могу служить вам, мистер? Мистер...» Он усиленно смотрел в свою записную книжку. «Мистер Шорт, если не ошибаюсь, у вас завещание и при особых обстоятельствах?» «Да, сэр», – вдумчиво ответил мистер Джон Шорт. «Завещание Джонатана Мизона относительно его имущества и двух миллионов капитала». Предполагали, что Мизон утонул вместе с Кончара, и президент принял и утвердил его завещание. Между тем, Джонатан Мизон погиб на острове Кергелен через несколько дней после гибели Кончара и перед смертью составил новое завещание, которым отписал все своему племяннику Юстасу Мизону, вот этому джентльмену. «Мисс Августес Миссерс? Как?» – перебил ученый-регистратор. «Неужели это мисс Смиссерс, о которой мы так много читали, героиня острова Кергелен?» «Да, я, мисс Смиссерс», — ответила Августа краснее. «А это леди Холмерст, ее супруг?» Она оборвала себя на полусловие и замолчала. «Для меня огромное удовольствие познакомиться с вами, мисс Смиссерс», — заявил ученый доктор, нежно пожимая ей руки и кланяясь леди Холмерст. Юстас смотрел на него подозрительным взглядом. «Начинается», — бормотал он про себя, — «я так и знал. Оставить Августу ему на хранение ни за что, никогда». «Самое лучшее, что можно сделать», — продолжал мистер Шорт, которому все эти разговоры казались ненужной интермедией, — «это предложить вам взглянуть на документ. Этот документ несколько необычного вида». Он взглянул на покрасневшую до ушей Августу. «Хорошо, хорошо», — согласился ученый муж. «Завещание у мисс Смиссерс, да?» «Мисс Смиссерс сама и есть завещание», — пояснил мистер Джон Шорт. «Простите, э, я не совсем понимаю». «Нет, ничего проще». «Завещание вытатуировано на мисс Смиссерс». «Что такое?» — воскликнул ученый муж, вскочив со стула. «Завещание написано на мисс Смиссерс», — продолжал мистер Джон Шорт спокойным тоном. «Мой долг — представить вам документ на рассмотрение». «Документ на рассмотрение?» — бормотал изумленный доктор. «Как же я буду его рассматривать?» «Я объясню вам, сэр», — сказал мистер Шорт, с сочувствием поглядывая на растерянное и изумленное лицо ученого. «Завещание написано на спине, леди, и я...» Леди Холмерс засмеялась. Что касается ученого-доктора, он, совершенно растерявшись, стоял у своего стула, не зная, что делать. «Хорошо», — произнес он наконец, — «надо что-нибудь решить. Я не могу уклониться от своей обязанности. Итак, мисс Миссерс, я должен побеспокоить вас и взглянуть на это завещание. Там стоит шкаф, — сказал он в угол комнаты, — и вы можете там э, приготовиться». «О, этого не нужно», — возразила Августа со вздохом, снимая жакет. Доктор тревожно следил за ее движениями. «Она молодец», — бормотал он про себя. «Но какие странные обычаи на этих пустынных островах». В это время Августа сняла жакет. Она была одета в открытое платье с белым шелковым шарфом, накинутым на плечи. Этот шарф она сбросила с себя. «О, я вижу, она в открытом платье, а это другое дело. Но за всю свою практику я никогда не видал и не слышал ничего подобного». Подписано и засвидетельствовано, но без даты. А может быть, число там ниже? Нет, — возразила Августа. Даты нет. Я не могла больше выносить татуировки. Когда все было кончено, я упала без чувств. Я поражен. Это самоотверженный поступок, редкое самообладание. Он грациозно склонился перед Августой. — Ага, — промотал Юстас, — начинаются любезности. Несносный старый лицемер. «Хорошо», — продолжал между тем ни в чем не повинный объект его подозрений. «Разумеется, отсутствие даты не меняет сути дела. Это не более как доказательство. Во всяком случае, я не могу ничего сказать тут. Это не мое дело. Однако, мисс Смиссерс, так как вы очутились здесь в качестве важного документа, могу я спросить вас, что прикажете с вами делать? Нельзя же запилить вас в шкаф с другими документами, а выпустить завещание отсюда значит поступить против правил». На это требуется специальное разрешение. Ясно, что я не имею права посягать на свободу личности и приказывать вам остаться здесь. Сознаюсь откровенно, я несколько смущен и не знаю, что мне делать с этим завещанием». «Смею предложить вам, сэр», — вмешался мистер Шорт, «сделать копию с этого завещания». «А сказал ученый муж, потирая очки, «вы подали мне блестящую мысль. Согласие, мисс Миссерс, мы сделаем не копию, нет, а настоящую фотографию завещания». «Имеете вы что-нибудь возразить на это, моя дорогая?» спросила леди Холморст. «О, нет», — угрюмо ответила Августа. «Мне кажется, я стала теперь общественным достоянием».